Глава 17 Ясный и черный, как чернило ночью, Голем и Джин прогуливались по крышам Принц-стрит. Ей еще никогда не случалось подниматься на крышу. Сначала она сомневалась и даже протестовала. «Это не опасно?» «Не опаснее, чем любое другое место в городе посреди ночи. Звучит не очень обнадеживающе». «Нам с тобой точно ничего не грозит. Пошли». По его голосу и жестам женщина сразу поняла, что сегодня джинном овладел очередной приступ упрямства, а значит, спорить бесполезно. Нехотя она последовала за своим спутником, а про себя решила, что заставит его вернуться, если почувствует малейший признак опасности. Они поднялись по пожарной лестнице и, оказавшись на большой, покрытой черным толем крыше, Она поняла, что он победил. Здесь было слишком интересно, чтобы сразу уйти. Городские крыши оказались чем-то вроде большой дороги, на которой кипела своя особенная жизнь. Мужчины, женщины и дети появлялись и исчезали, спешили по делам, обменивались новостями или просто шли домой. Рабочие в промасленных комбинезонах собирались кучками вокруг жестяных бочек, в которых тлели угли, отбрасывая на их лица жутковатый красный отцвет. Подростки с настороженными глазами бесцельно слонялись по темным закоулкам. У голема создалось впечатление, что границы здесь довольно строго охраняются от чужаков, но Джинна все знали. С некоторой опаской обитатели этого странного мира поглядывали на нее — Незнакомая женщина, высокая, чистая и прилично одетая. Мальчишки помладше принимали ее за социального работника и поспешно скрывались в тени. Вскоре она поняла, что если бы знала правильное направление, могла бы спокойно обойти весь нижний истсайт, ни разу не спустившись на землю. Многие крыши тянулись на целый квартал, и только низкие стенки отмечали конец одного дома и начало другого». Если одно здание оказывалось выше соседнего, между ними были натянуты веревочные лестницы. Кое-где между крышами были переброшены мостки из досок. Джин прошел по первому из них совершенно спокойно, даже не глянув вниз, в пятиэтажную пропасть под ногами, а потом развернулся и остановился, поджидая голема. К счастью для нее, доски оказались толстыми и надежными, и она перешла по ним без опаски. Он поднял брови, выражая ироничный восторг, а она с досадой покачала головой. Трудно сказать, что раздражало ее больше, его сомнения в ее силах или собственная глупая готовность поддаваться на его провокации. Они пробирались по узкому, многолюдному проходу, когда послышался крик, и все головы одновременно повернулись. В их сторону бежал человек, которого преследовал полицейский в форме, Полицейский бежал быстро, но преследуемый несся еще быстрее и перепрыгивал через попавшиеся на пути перегородки и бочки, словно лошадь в скачке с препятствиями. Все расступились, давая ему дорогу. Он перепрыгнул через мостик, подбежал к ведущему в подъезд люку, распахнул его и исчез из виду. Тяжело дыша, полисмен остановился рядом с Джинном. Ему явно не хотелось продолжать преследование в темных закоулках подъезда. Недовольным взглядом он обвел зрителей, и все они поспешно отвели глаза. Тут он заметил джинна. — А вот и султан! — улыбнулся он, прикоснувшись рукой к полям шляпы. — Доброго вам вечерочка! — офицер Форелли! — отозвался Джин. Стареешь, Форелли! — просипел сидящий у стены пожилой пьяница. «Скорость уже не та!» «Ну, на тебя-то у меня скорости всегда хватит, Скотти!» «Так давай, арестуй меня! Я бы не отказался от горячего ужина!» Не обращая на него внимания, полицейский кивнул всей компании и медленно побрел обратно, в ту сторону, откуда прибежал. «Эй, султан!» — опять заговорил человек по имени Скотти. «А что это у тебя за подружка?» Его старческие глаза осмотрели голема с ног до головы. «Я так думаю, красотка, что если он султан, так ты, стала быть, султанша!» Он зашелся в приступе дребезжащего смеха. Они побродили еще немного, а потом нашли то, что искал Джин, Удачно расположенную крышу с высоким водонапорным баком на углу. Чтобы отбить у желающих охоту забираться на бак, Его лестница была обрезана в шести футах от земли. Джин подпрыгнул, схватился за нижнюю перекладину и, подтягиваясь на обеих руках попеременно, забрался на верхушку бака. «Идешь?» — спросил он, перегнувшись через перила. «Если я не полезу, ты скажешь, что я струсила, а если полезу, значит, я тебя поощряю». Он засмеялся. «Давай, поднимайся, тебе понравится вид». Оглядевшись и убедившись, что ее никто не видит, женщина подпрыгнула и ухватилась за перекладину. Она чувствовала, что в развивающейся юбке вид у нее чрезвычайно глупый, но подъем был нетрудным, и скоро она уже стояла рядом с джинном на вершине бака. Как он и обещал, вид отсюда был великолепный. Бесконечные крыши, теряющиеся вдали, казались подсвечены колодой игральных карт — Далеко за ними, едва заметная в темноте, виднелась черная лента гудзона, разделяющая огни порта и ровное свечение города на другом берегу. Женщина указала на реку. «Вон там я вышла на берег, кажется, или немного южнее, точно не помню». «Надо же, пешком шла по дну реки», — покачал головой Джин. «Я о таком даже думать боюсь, не то что сделать». Не сомневаюсь, что ты нашел бы какой-нибудь другой способ удрать. — Я тоже не сомневаюсь, — ухмыльнулся он. Холодный и ровный бриз дул ей прямо в лицо, трепал волосы и приносил с собой запах угольной пыли, речного ила и дыма из тысячи труб. Джин скрутил сигарету, прикоснулся пальцем к кончику и затянулся. — Тот полицейский, — спросила она, — ты его знаешь? Только по имени. Полиция не трогает меня, а я не трогаю ее. Они называли тебя Султаном. Это не я придумал. Такое же ненастоящее имя, как Ахмад. В его голосе прозвучала незнакомая горечь. Видимо, тема была болезненной. И у тебя теперь тоже появилось другое имя. По-моему, тот пьяница шутил, только я не понял, в чем смысл шутки. Султанша — это королева, «Но еще есть такой изюм без косточек». «Изюм?» — фыркнул Джин. «Мы используем его в пекарне». Он засмеялся, а потом придвинулся ближе и внимательно посмотрел ей в лицо. «Можно задать тебе вопрос?» «Конечно», — удивилась она. «У тебя такие невероятные способности на то, чтобы печь хлеб». Точно? Разве печь хлеб — это недостойное занятие?» «Вполне достойное, но, по-моему, оно не соответствует твоим талантам». «Я очень хороший пекарь». «Хава, я не сомневаюсь, что ты лучший пекарь во всем городе, но ты же способна на большее. Зачем тебе целыми днями печь хлеб, если ты можешь легко поднять на руки взрослого мужчину или прогуляться по дну реки?» «И как бы я стала все это делать, не привлекая к себе внимания?» Мне что, надо стоять посреди стройплощадки и передвигать каменные глыбы? Или получить лицензию на водолазные работы?» «Ладно, тут ты права, но ты ведь умеешь читать чужие страхи и желания. Это не такой очевидный талант, и с ним можно заработать кучу денег». «Никогда», — ровным голосом проговорила она, — «я никогда этим не воспользуюсь». «Почему?» «Из тебя бы вышла прекрасная гадалка или даже мошенница. Я знаю десяток магазинчиков на Бауэре, которые...» «Это совершенно исключено!» Только тут она заметила усмешку, прячущуюся в уголках его рта. «Ты меня дразнишь?» «Конечно, дразню. И мошенница из тебя получилась бы никудышная. Все жертвы разбегутся. Буду считать это комплиментом. А потом я люблю свою работу. Она мне подходит». Джин стоял, облокотившись на ограждение, подперев подпородок рукой и выглядел при этом очень по-человечески. «Если бы ты могла делать все, что пожелаешь, и не бояться разоблачения, ты бы все равно работала в пекарне?» «Не знаю. Наверное. Но я не могу делать все, что пожелаю, поэтому к чему об этом говорить? Я только злюсь от таких разговоров. А тебе больше нравится обманывать себя, чем злиться?» Да. «Хоть ты и понимаешь все это чересчур примитивно!» «А почему бы и не разозлиться? Это хорошая, честная реакция!» Она покачала головой, пытаясь найти верные слова. «Давай я расскажу тебе об одном случае. Однажды я кое-что украла в тот самый день, когда оказалась в Нью-Йорке, и она рассказала ему о голодном мальчике, о человеке с книжем и о разъяренной толпе. Я не знала, что мне делать». Я только понимала, они разъярены и хотят, чтобы я заплатила. Я все это словно впитывала в себя, а потом как будто раздвоилась. Она замолчала и нахмурилась, вспоминая. Я стояла рядом и наблюдала себя со стороны. Я была спокойна, ничего не чувствовала, но знала, что сейчас произойдет что-то ужасное, и виной этому буду я». «Мне было всего несколько дней от роду, и я еще не умела держать себя в руках». «И что случилось?» «В итоге ничего. Меня спас Равви, он заплатил тому человеку за его книж, а я опять вернулась в себя. Но если бы его там не оказалось...» «Не хочу об этом даже думать». «Но ведь ничего страшного не случилось, и ты сама говоришь, что с тех пор научилась сдерживать себя». «Да, но достаточно ли?» Я знаю только, что никогда не должна причинить вред человеку. Никогда. Лучше уж сама себя уничтожу. Она не собиралась говорить этого вслух, но теперь была даже рада, что сказала. Пусть он знает, как это серьезно для нее. «Это невозможно, Хава», — с ужасом сказал Джин. «Это просто не может быть правдой. Это чистая правда, что при первом же признаке злости... «Тебя кто-нибудь толкнет на улице, и ты тут же себя уничтожишь?» «Я не хочу это обсуждать. Никакие «если бы» и как бы тут не действуют». Они постояли в напряженном молчании. «Я думал, тебя невозможно уничтожить». «Так и есть. Почти». Его взгляд был устремлен на ее шею, и она поняла, что инстинктивно потянулась к медальону. Она поспешно опустила руку. Оба чувствовали неловкость и смотрели в разные стороны. Стало заметно холоднее, и ветер усилился. «Я иногда забываю», — заговорил он, — «какие мы с тобой разные. Мне бы никогда не пришло в голову уничтожить себя. Это означало бы сдаться». «А разве на свете нет таких вещей, ради которых стоило бы сдаться?» — хотелось спросить ей, но она не решилась заходить так далеко. Во время разговора он бессознательно крутил браслет у себя на запястье. Его очертания проступали через ткань сорочки. «Больно?» — спросила она. Он удивленно взглянул на руку. «Нет. Физически нет. Можно посмотреть?» Он минуту поколебался, но решил, что ему нечего стыдиться, и, пожав плечами, завернул рукав. В полумраке она внимательно рассматривала браслет — Широкая металлическая лента плотно облегала руку, словно была сделана по мерке. Она состояла из двух полукруглых половинок, скрепленных петлями. С одной стороны петли были толстыми и казались монолитными, с другой — куда тоньше и соединялись изящным, почти декоративным стерженьком с плоской, как монета, головкой. Женщина попробовала вытащить его, но стерженек держался крепко. «Он не двигается!» — сказал Джин. — Поверь, я уж старался. — Эта застежка должна быть самым слабым местом. Она подняла на него глаза. — Хочешь, я попробую ее сломать? — Хочу. Попробуй. Пальцем она осторожно обвела браслет по краю. У Джинна была удивительно теплая кожа. Он вздрогнул, когда она коснулась его. — У тебя всегда такие холодные руки? — По сравнению с твоими, наверное, да. Она обхватила головку стержня кончиками пальцев. «Скажи мне, если будет больно». «Не будет», — покачал он головой, но немного напрягся. Она начала тянуть ровно, с нарастающей силой, которая скоро превысила ту, что могла бы порвать обычный металл. Но ни стержень, ни сам браслет даже не шелохнулись. Свободной рукой Джин изо всех сил вцепился в перила, и в конце концов женщина поняла — что сломаются либо перила, либо он сам, а браслет останется цел. Она перестала тянуть, ослабила хватку и взглянула ему в глаза. В них было разочарование. «Прости», — выдохнула она. Несколько мгновений он смотрел на нее, словно не видел, а потом выдернул руку и отвернулся. «Думаю, никакая сила в мире его не сломает. Но спасибо, что попыталась». Чтобы чем-то занять руки, он начал сворачивать сигарету. «Уже поздно. Ты, наверное, скоро захочешь домой». «Да», — шепнула она. По крышам они брели обратно, мимо мужчин, завтракающих хлебом и пивом, мимо мальчишек, прижимающихся друг к другу под тонким одеялом, мимо Скотти, так и уснувшего у стены. Неподалеку от ее пансиона они нашли подходящую пожарную лестницу с редкими ржавыми ступенями, и осторожно спустились. В переулке они, как всегда, распрощались. Заворачивая за угол, она обернулась и удивилась, когда увидела, что он стоит на месте и словно в глубокой растерянности смотрит ей вслед. Высокий человек со светящимся лицом, такой странный и так хорошо ей знакомый. Арбелли был прав, когда предрекал большой интерес к жестяному потолку. По кварталу разнесся слух, что этот бедуин, ученик жестянщика, создает какую-то невиданную металлическую скульптуру, которая скоро украсит вестибюль в доме Малуфа. Скоро в маленькой мастерской стало не протолкнуться от посетителей. Самому Джинну постоянные гости быстро надоели, и он даже не пытался казаться вежливым. В конце концов, Арбели пришлось закрыть доступ в мастерскую для всех, кроме клиентов. Исключение сделали только для юнного Мэтью Мунсефа. Теперь мальчик проводил в мастерской все свободное от школы время и, не отрывая глаз, наблюдал за работой Джинна. Тот, вопреки ожиданиям, нисколько не возражал против присутствия мальчишки, чему, вероятно, немало способствовала молчаливость последнего. Порою Джин давал ему какие-то мелкие поручения и отправлял с заданиями, а сам пользовался этими моментами, чтобы использовать колдовскую силу своих рук». За оказанные услуги Джин давал мальчику мелкие монетки, а если бывал в хорошем настроении, делал из обрезков жести забавные фигурки животных. Сперва Джин в азарте посчитал, что закончит потолок за 4, максимум за пять дней, но в реальности все оказалось не так просто. Никогда прежде ему не приходилось работать по таким точным техническим требованиям, Снять приблизительные размеры потолка оказалось недостаточно. Это надо было сделать с точностью до миллиметра, иначе потолок просто не встал бы на место. Целый день Джин провел в вестибюле на стремянке, снова и снова измеряя и выкрикивая цифры, которые Мэтью аккуратно записывал в маленький блокнотик. Потом нужно было содрать старую плитку. Грязная работа, после которой он весь был покрыт паутиной, пылью и сажей. После этого потолок надо было заново зашпаклевать и хорошо выровнять. Все это требовало массу труда и терпения. Не раз Джинну хотелось все бросить и даже сплавить все пано в один слиток жести, но что-то его останавливало. Потолок принадлежал уже не ему одному, а всем. Малуфу, Мэтью, Арбелли, обитателям дома и просто соседям, которые останавливали его на улице и спрашивали, как идут дела». В каком-то смысле у Джинна больше не было на него прав. Наконец, вся подготовка была закончена. Под напряженным взглядом Арбелли Джин, следуя линиям долин и горных хребтов, распилил готовый потолок на большие куски неправильной формы, и тот превратился в огромную жестяную головоломку. Куски уложили на выстланную соломой телегу и повезли к дому Малуфа. Мэтью уже ждал их, и на лице его было написано такое радостное волнение, что Арбелия не решился спросить, не надо ли мальчугану быть в школе. Скоро показался и Малуф. Джин с удивлением увидел, как хозяин закатывает рукава рубашки, явно готовясь помогать. Потолок монтировали почти целый день. Самым трудным было приколачивать каждый кусок и при этом держать его совершенно неподвижно — Для этого требовались одновременные усилия Джина, Арбелли и Малуфа, каждый из которых стоял на собственной стремянке, непрерывно пререкаясь и переругиваясь с остальными. Каждый раз, когда кто-то хотел пройти по вестибюлю, две стремянки приходилось складывать, и только Джин оставался стоять наверху, прижимая наполовину прибитый кусок жести к потолку. Чем ближе к вечеру тем больше собиралось желающих посмотреть на их работу. Даже мать Мэтью спустилась, осторожно шагая по ступенькам и держась за перила. Ее здоровье явно не поправилось. Наконец Джин загнал в потолок последний гвоздь, и со всех сторон раздались аплодисменты. Следующие полчаса ему пришлось пожимать руки, похоже всем сирийцам, обитающим в Нью-Йорке, Задрав голову, все долго кружили по вестибюлю. Многие смеялись и поднимали руки, словно хотели прикоснуться к горным пикам. Самые старые жаловались на головокружение и уходили домой ужинать. Дети крутились, сталкивались друг с другом и с коленями родителей. Постепенно все разошлись, и Джин с Арбели остались вдвоем. Джин вдруг почувствовал себя совершенно опустошенным. Его работа была закончено. Он смотрел на свой шедевр и сам не понимал, что совершил. Все в восторге! раздался у него за спиной голос Арбелли. Уже совсем скоро у тебя будет своя мастерская! Только тут он заметил тень на лице Джинна. В чем дело? Мой дворец. Его здесь нет. Арбелли быстро огляделся, но кроме них в вестибюле никого не было. «Еще не поздно его добавить», — тихо сказал он. «Назовешь это капризом художника?» «Ты не понимаешь. Я сделал это намеренно. Ты не можешь его видеть, и они не могут. Его должен видеть я. Он находится вот здесь». Джин указал на точку почти в центре потолка. Прямо под этим хребтом. Долина без него кажется пустой. Только тут Арбелли начал понимать... «Ты хочешь сказать, что это карта?» «Конечно, карта. А что еще?» «Не знаю. Я думал, ты просто все придумал». Теперь он смотрел на потолок с новым интересом. «И она точная?» «Я две сотни лет смотрел на эту землю. Я знаю ее всю до дюйма. Конечно, карта точная». Он указал на гору в углу над лестницей. «Вот здесь, на склоне, я как-то нашел серебряную жилу. «Компания Ифритов хотела отнять ее у меня, и мы боролись весь день и еще ночь. Теперь его палец указывал на узкую, погруженную в тень долину. А здесь я как-то встретил караван, идущий в Вашам. Невидимый для людей, я шел за ним до самой Гуты. Это последнее, что я помню из своей прежней жизни». Арбелли слушал его слова с горечью. А он-то надеялся, что Джин уже нашел утешение в своей работе, в устройстве новой жизни, в ночных прогулках, о которых жестянщик до сих пор боялся даже думать. Но разве могло все это заменить Джину жизнь, которую он вел веками? Он положил руку на плечо партнера. «Пошли, друг, откроем бутылку Араки и отпразднуем твой успех». Джин позволил увести себя из вестибюля на улицу, где уже почти стемнело, а в опустевший вестибюль из-под лестницы выбрался Мэтью и вновь уставился на потолок глазами, ставшими в два раза шире от того, что он только что услышал. Дело близилось к песаху, и ассортимент в пекарне Радзинов постепенно менялся. Вместо плетенных хал появилась маца, вместо рогаликов миндальное печенье. Но, несмотря на специальные пасхальные предложения и на оптовые заказы, дела в пекарне шли вяло. Мистер Радзин не любил, чтобы его работники слонялись без дела, и потому каждую работу они старались выполнять как можно медленнее, растягивая ее почти до абсурда. Для голема это было все равно, что двигаться в густом клею. Любая мелочь становилась событием и раздражала – Дребезжание дверного колокольчика, шарканье и кашель покупателей, их мысли однообразные, тягучие и особенно громкие в тишине. После таких дней долгие ночи казались одновременно и облегчением, и пыткой. Счастьем было остаться наконец одной, но все скопившееся за день напряжение не находило выхода. Она пробовала даже нешумные физические упражнения и как-то раз битый час поднимала над головой и опускала свой рабочий стол, будто тяжеловес в цирке. Но обычно все свободное время у нее уходило на шитье. Анна пустила среди покупателей слух, что хава – отличная швея, и теперь у нее отбоя не было от заказов. Принесенная для ремонта одежда высокой стопкой громоздилась в углу – Но потом хозяйка начала жаловаться, что эта куча мешает ей делать уборку. А кроме того, хава, милая, у меня ведь здесь респектабельный пансион, а не патагонная мастерская. Голем извинилась и с трудом запихнула одежду в шкаф. Шила она быстро, но ее раздражала монотонность этой работы. «Но почему, скажите на милость, дыры на мужских брюках всегда появляются в одних и тех же местах? И почему они вечно теряют пуговицы?» Как-то ночью, в самый долгий предрассветный час, ей в голову пришла непрошенная мысль. «А ведь Джин прав. Всех этих занятий не хватит на то, чтобы занимать ее мысли на долгие годы, которые сулит ей крепкое глиняное тело. Убирайся!» – прошептала она и попробовала думать о другом. И все это его вина. До встречи с Джином она была всем довольна, а теперь становилась такой же капризной, как и он». На следующий день, на работе, она продолжала барахтаться в этих тоскливых мыслях, стараясь не слушать болтовню миссис Радзин с покупателями, когда пекарню вдруг пронзил молчаливый, полный чистейшей паники вопль, вытеснивший все остальные голоса и звуки. Анна застыла у своего стола, лицо ее стало белым, как бумага. Она медленно отложила скалку и направилась в заднюю комнату, изо всех сил стараясь выглядеть беззаботной. К несчастью, в пекарне было слишком тихо, и все слышали, как ее тошнит в уборной. Через несколько минут она вернулась и снова приступила к работе, будто ничего не случилось, но обмануть голема не могла. Волны ужаса заливали Анну одна за другой. «Господи!» «Больше нет никаких сомнений! А что, если родзины слышали? Что скажет Ирвинг? Что мне делать?» Наверное, девушка действительно могла бы стать талантливой актрисой. Весь остаток дня она улыбалась и весело болтала, и никто из окружающих даже не догадывался, что творится у нее в голове. Пока Джин был занят своим жестяным потолком, на Манхэттен пришла весна. В пустыне он сотни раз наблюдал за сменой времен года, но здесь она произошла мгновенно, словно по волшебству. Целого дня проливного дождя оказалось достаточно, чтобы смыть всю скопившуюся в полузамерзших канавах грязь и мусор, а ноздреватые серые сугробы, выросшие с ноября на всех углах, начали стремительно оседать и таять. Распахивались давно запертые окна, и между ними вновь забелели бельевые веревки. Ковры и покрывало вывешивали на перекладины пожарных лестниц и весело выбивали. Воздух пах пылью и нагретым булыжником. По дороге к дому голема Джин никак не мог решить, рассказать ли ей о жестяном потолке. Обычно он старался поменьше говорить о своей дневной работе, но об этом ей было бы интересно услышать. Она стала бы хвалить его, радоваться его успеху, но что-то в нем восставало против этого. Он не хотел ее похвал, по крайней мере, за этот успех. Она-то ведь знала, на что он был способен раньше. И если теперь он расскажет ей о потолке, не будет ли это значить, что он готов смириться, признать поражение и радоваться своей новой жизни? Ничего подобного он не чувствовал, когда говорил Сорбелли. Он подошел к пансиону, и обнаружил что голем как обычно ждет его у окна но вместо того чтобы осторожно на цыпочках спуститься по лестнице она громко топая слетела вниз и распахнула дверь так словно продолжала какой то ожесточенный спор она даже не бросила взгляда на соседские окна и не накинула капюшон куда мы пойдем вместо приветствия спросила она в центральный парк удивленно ответил он это далеко «В общем, да, но...» «Хорошо», — кивнула она и, недослушав, двинулась вперед. Джин едва поспевал за ней. Каждая линия ее тела ясно говорила об отчаянии. Она шла, низко опустив голову, нетерпеливо перепрыгивая через лужи, хотя еще недавно упрекала его за то же. Ее руки бессильно болтались. Он никогда еще не видел ее такой. Они прошли несколько кварталов... Наконец он остановился и заговорил. «Если ты злишься на меня, пожалуйста, скажи об этом прямо. Мне надоело гадать». Ее гнев моментально испарился. Теперь она казалась виноватой. «Ахмат, прости меня. Сегодня со мной лучше не иметь дела. Зря я вышла. Просто если бы я еще на минуту осталась в комнате, наверное, разнесла бы весь дом в клочки». Она прижала ладонь ко лбу, словно хотела унять боль. Ужасная была неделя. — Почему? — Не могу тебе рассказать. Это не мой секрет. Один человек у нас в пекарне страшно напуган и старается это скрыть. Мне тоже не полагается об этом знать. — Наверное, это здорово действует тебе на нервы. Я вообще не могу думать ни о чем другом. Несколько раз я едва не проговорилась. Она обхватила себя руками и мрачно свела брови. Я делаю ошибку за ошибкой. Вчера пришлось выбросить целую кастрюлю готового теста, а сегодня я сожгла поднос слоеных рожков. Мистер Радзин на меня накричал, а миссис Радзин спросила, что у меня стряслось. Спросила меня. Анна же в это время улыбается, а... Она замолчала и испуганно зажала рот рукой. Видишь, это невыносимо. Можешь не волноваться, я и так догадался, что речь идет об Анне. «Не так уж много у вас там работников?» «Пожалуйста, никому не говори!» «Хава, ну кому я могу сказать? И что? Я даже не знаю, в чем ее секрет!» «А я его сохраню!» — прошептала она. В центральный парк они вошли через ворота на 59-й стрит. Заросшая тропинка сразу увела их в темноту, прочь от огней улицы. Над головой дрожали и перешептывались ветки — Женщина замедлила шаг и завороженно огляделась. Настроение у нее явно изменилось. «Я никогда не видела так много деревьев!» «Подожди еще!» — улыбнулся он. Они свернули за угол и вдруг увидели весь парк сразу. Плавные волны газонов и рощи вдалеке. Хава крутила головой, стараясь увидеть все одновременно. «Какой он огромный!» «И какая здесь тишина!» Она приложила ладони к ушам, потом отняла их, словно хотела убедиться, что со слухом у нее все в порядке. «Здесь всегда так?» «Да, по ночам. Днем здесь полно народу. Я даже не думала, что такое может быть прямо посреди города. Насколько он тянется?» «Не знаю. Чтобы все тут изучить, потребуется несколько недель или даже месяцев». Они пошли на север, к овечьему лугу. Джину хотелось свернуть с главной дороги на тропинку поменьше, но все они превратились в болото. Овец не было видно. Наверное, те стояли в каком-нибудь загоне и ждали, пока земля не подсохнет. — Я здесь совсем по-другому себя чувствую, — вдруг сказала женщина. — Как по-другому? — Не знаю. Она заметно вздрогнула потом еще раз. — С тобой все в порядке? встревожился джин да все в порядке ответила она рассеянно словно прислушиваясь к чему-то вдалеке они свернули с дороги и по ступеням спустились к двухъярусной террасе вивсенда над озером фонтан на ночь отключили вода в мраморной чаше была тихой и совершенно прозрачной одно усыпали мелкие монетки женщина не отрываясь смотрела на крылатую статую «Какая красивая!» «Кто это?» «Ее называют Ангел Вод», — объяснил Джин и вспомнил свою первую встречу с Софией. Сколько времени прошло с тех пор. А потом была запертая дверь и прикрытая чехлами мебель. «Я как-то читала про ангелов. В одной книге у Рави». Она посмотрела на Джина. «Ты в них, наверное, не веришь?» «Нет, не верю». Возможно, она ждала, что он спросит ее о том же, но ему совсем не хотелось вести долгие разговоры об ангелах, богах или что там еще придумали люди на этой неделе. Парк был слишком тих и спокоен для споров. Джин опять собрался было рассказать ей о потолке, но никак не мог найти повода. Она может решить, что он как ребенок напрашивается на похвалу. Какое-то время они молча сидели на краю мраморной чаши. Джин при этом ни на минуту не забывал о массе воды у себя за спиной и молча смотрели, как тихие волны озера плещут о берег. На землю постепенно опускался туман и кожу у Джинна пощипывала. Женщина сидела рядом, прохладная и неподвижная. Она закинула голову и неотрывно смотрела в небо. Даже отсюда... Из самой сердцевины парка было видно желтое зарево, подсвечивающее облака над городом. «Жаль, что в жизни не всегда так», — вздохнула женщина. «Спокойно, мирно». Она закрыла глаза, опять будто прислушиваясь к чему-то. «Тебе надо как-нибудь прийти сюда в субботу», — посоветовал Джин. «Днем здесь все по-другому». «Я не могу прийти одна», — пожала она плечами. Он собирался протестовать, но потом вспомнил, как бросалась в глаза одинокая фигура Софии у фонтана. Хава не была так красива, как София, но внимание к себе, несомненно, привлекала. Да, пожалуй, без спутника ей идти не следовало. «А что твой приятель Майкл? Ты могла бы пойти с ним?» Она открыла глаза и как-то странно посмотрела на него. «Нет, мне не хочется». «Вы поссорились?» «Нет, я даже не видела его с тех пор, как мы ездили в Бруклин. Но он, может, неправильно понять мое приглашение». Джин не понял и нахмурился. Но потом вспомнил о том, что успел забыть. Ее приятель хотел быть ей больше, чем приятелем, а ей это не нравилось. «Но это же просто прогулка в парке, а не союз на всю жизнь». «Он хороший человек». Я не хочу завлекать его, а потом отталкивать. — И теперь ты всю жизнь собираешься его избегать, чтобы он ничего такого не подумал? — Ты не понимаешь, — сердито сказала она. — Он испытывает ко мне желание, и я его очень ясно слышу. — А ты к нему ничего такого не чувствуешь? — Не знаю. Трудно сказать. — Может, тебе и стоит лечь с ним? — ухмыльнулся Джин. Тогда все стало бы ясно. Она дернулась, точно он ее ударил. Никогда этого не будет. Никогда? Никогда с ним или вообще никогда? Не знаю. Она отвернулась. Мне трудно об этом думать. Она явно не хотела продолжать этот разговор, но он решил не обращать внимания. Да нет в этом ничего трудного. Это они любят все усложнять. Ну, конечно. «Ты так думаешь? И я, наверное, должна по твоему примеру не упускать ни одного удовольствия?» «А почему нет, если от этого всем хорошо?» «Ты хочешь сказать «тебе хорошо», а остальное не имеет значения». Она повернулась к нему всем телом и почти кричала. «Ты делаешь все, что пожелаешь, не думая о последствиях, и презираешь тех, кто вынужден о них думать». «Зато я очень ясно слышу все эти, как жаль, что я наделала и как мне быть теперь. Это эгоизм и легкомыслие, это неправильно». Ее гневный порыв прекратился так же внезапно, как начался. Она молча отвернулась от него. «Хава, что я такого сделал?» — спросил он после недолгой паузы. «Я кого-то обидел?» «Нет, насколько я знаю», — глухо сказала она. Но твоя жизнь влияет на жизнь других людей, а ты этого даже не сознаешь. Она не сводила взгляда со своих рук, сцепленных на коленях. Может, нечестно упрекать тебя за это? Ты и я, мы с тобой таковы, какими созданы. Ее слова задели его за живое сильнее, чем он ожидал. Ему хотелось оправдаться, но, возможно, в чем-то она была права, Возможно, он и правда вел себя легкомысленно и эгоистично. И он тоже был прав, когда обвинял ее в чрезмерной осторожности и ханжестве. Оба они были правы, оба были созданы такими. Он посмотрел на озеро, спокойное и темное, нисколько не потревоженное их перепалкой. «Похоже, мы с тобой не можем просто разговаривать без споров» задумчиво сказала она, почти о том же, о чем Джин только что думал. И он в очередной раз усомнился в том, что она не может читать его мысли. «Странно, что при этом мы все-таки друзья. То есть, я надеюсь, ты считаешь меня другом, а не обузой. Мне бы не хотелось, чтобы наши прогулки стали тебе в тягость». Она коротко и смущенно взглянула на него. «Странно, что я сама не могу этого угадать. Будь ты другим...» Мне не пришлось бы спрашивать. Ему потребовалось время, чтобы собраться с духом и ответить ей с той же честностью. Я жду наших прогулок с нетерпением. Они мне нравятся. Мне даже наши споры нравятся. Ты понимаешь все про мою жизнь, даже если мы не соглашаемся. Арбели старается, но он не может видеть того, что видишь ты. Он улыбнулся. — Поэтому да, я считаю тебя другом. «И буду скучать, если мы перестанем встречаться», — она ответила ему немного грустной улыбкой. «И я буду». «Ну и ладно», — подытожил он. «Мы собираемся сегодня гулять по парку». «Веди», — усмехнулась она. Они ушли с террасы и по ступенькам поднялись до прогулочной аллеи. Туман еще сгустился и словно поглотил весь мир оставив только широкую вязовую аллею и размытую линию горизонта вдалеке. Женщина рядом с Джином тоже казалась частью пейзажа. «Я здесь как-то чудно себя чувствую», — прошептала она. «Как чудно?» «Сама не пойму». Она двигала руками в воздухе, точно пыталась нащупать слова. «Мне будто хочется бежать, бежать и никогда не останавливаться». «И что здесь такого?» — улыбнулся он. «Мне это странно. Я ведь раньше не бегала». «Как? Никогда?» «Никогда?» «Так надо попробовать!» Она словно задумалась на минуту, а потом вдруг понеслась вперед и прочь от него. Ее ноги мелькали с немыслимой скоростью, пальто развивалось за спиной, как темное крыло. Ошеломленный... Он смотрел ей вслед, а потом ухмыльнулся и бросился за ней. Ботинки отбивали ритм по каменной дороге, по обеим сторонам мелькали деревья. Женщина уже скрылась за поворотом, и он не мог понять, догоняет ли он ее. Она убежала так быстро. Впереди из тумана вынурнула небольшая рощица, выросшая в конце аллей. Он замедлил бег, потом остановился и огляделся. «Где она?» «Хава! Иди сюда!» Она низко склонилась над чем-то в центре рощицы. Он перешагнул через низкую ограду и тут же по щиколотку увяз в грязи. С трудом вытирая ноги, добрался до нее. «Смотри!» — сказала она. Из грязи пробивался толстый росток с тугим узелком из лепестков на макушке. Джин огляделся, и увидел вокруг еще много таких ростков, первые цветы этой весны. «Неужели ты разглядела их с дороги?» «Нет, я знала, что они здесь. Земля просыпается». Она положила руку на землю и надавила. Сначала ее ладонь скрылась в грязи, потом запястье. На одно безумное мгновение Джинну вдруг показалось, что вся она сейчас утонет в этой жиже. Ему захотелось схватить ее и спасти, но тут она сама выдернула руку и взглянула вниз на измазанные ботинки, юбку и пальто. «Посмотри только, что я наделала!» — ахнула она, выпрямилась и стала деловой и уравновешенной, как обычно. «Который час?» Вместе они добрались до сухой земли. Ботинки ему пришлось снять и постучать ими об дерево, чтобы избавиться от налипшей грязи. Рядом Хава пыталась хоть немного очистить свое пальто. Они взглянули друг на друга, улыбнулись и тут же отвели глаза, как дети, застигнутые за чем-то непозволительным. По укатанной дороге для экипажей они добрались до ворот и через них вернулись в мир бетона и гранита. Чем дальше они удалялись от парка, тем заметнее женщина теряла свою необычную энергию. Она хмурилась, глядя на испорченную обувь, и ворчала, что пальто придется стирать. Когда они дошли до Бродвея, то поверить, что эта особа может ни с того ни с сего припуститься бегом, было так же невозможно, как в то, что она выпустит крылья и полетит. А вот Джин был все еще охвачен каким-то странным очарованием. Знакомые улицы казались ему новыми. Он замечал то, чего не видел раньше. Чугунные завитки на фонарных столбах — Грязные узоры на дверях домов. Казалось, внутри у него что-то готово распахнуться или лопнуть. Удивительно скоро они дошли до знакомого переулка рядом с ее пансионом. «Мы еще вернемся туда, когда станет теплее», — пообещал Джин. Она улыбнулась. «Хорошо бы. Спасибо». Она взяла его за руку и слегка сжала ее своими прохладными пальцами. А потом, как всегда... Безвучно исчезло, а он в одиночестве отправился домой по улицам, еще залитым утренним туманом.